Голова, сорок вторая. «Кого люблю я больше всех», — мысленно вопрошал Чапай. Он даже не пытался заснуть, просто лежал с закрытыми глазами. Агата и Ольга суетились рядом, совали поднос нос нитроглицерин, в воде, еще какие-то порошки и таблетки. Шептались между собой про инфаркт. Да и не мудрено. Вон, Олюшка, белее снега. Сама еле на ногах держится. Горь-то какое. Машка — ненаглядное дитя. Из шестерых своих детей он любил именно ее. Уж теперь-то хоть самому себе можно признаться. Нет, конечно, и остальных вниманием и заботой не обделял. Но обожал именно ее, свою маленькую Машу. Архипа вспомнил, как всеми правдами и неправдами пробрался в роддом, и ему тайком вынесли Показали только-только родившуюся дочку. Она посмотрела на него огромными голубыми глазами и улыбнулась. Потом Ольга объясняла, что новорожденный ребенок в первые часы жизни улыбаться не может. Но эта беззубая улыбка навсегда поселилась в его сердце. Улыбнулась тогда Машка и сложила губы бантиком. И полковник Архипов сомлел от счастья, понимая, что пропал, безоговорочно, «Навсегда!» Стыдно признаться, но именно Маша могла ловить из него веревки, но ни разу не воспользовался этим. «Никаких проблем и огорчений!» «Радостный, светлый человек!» «Почему же так, Господи, почему?» «Двое сирот останется!» Чапай кряхтя перевернулся на другой бок, незаметно вытер слезы, застилающие глаза. «Забери лучше меня, Господи, но ну, дай ей жизни здоровья!» Взмолился он. «Рано тебе еще, Вася!» Услышал строгий голос мамаши. «Как же рано!» — хмыкнул про себя. «Хорошую жизнь прожил. Любил обеих своих жен. По-разному, но любил. С Норой жил, как на вулкане. Дикая африканская страсть, закончившаяся в тот самый момент, когда узнал, что она тайком бегает к любовнику. Как будто ему же не хватало». Тогда хлопнул кулаком по столу и объявил о разводе. «Только не выдавай меня, Вася!» — слезно попросила Элеонора и ручки сложила, как у Мадонны. «Возьми вину на себя!» чипаев вспомнил, как сначала обалдел от такой наглости, а потом согласился. И, посетив в постели всех подруг и знакомых жены, отбыл по месту службы в усолье. А там через несколько лет, первого сентября на линейке, встретил Ольгу, гордую и беззащитную одновременно. В нарядной белой блузке, черной узкой юбке, с букетом астер и еще каких-то чахлых цветов. Он вспомнил, как выступил с речью перед школьниками и сразу отбыл в часть, но образ юной учительницы прочно засел в памяти. Он даже мамаша про нее рассказал. а потом Олюшка сама к нему пришла. Архипов засопел напряженно от нахлынувших воспоминаний и будто снова оказался в старом подъезде с белеными при царе горохи стенами, с мерзким запахом гнилой картошки, кирогаза и прочих ароматов. И он, молодой полковник, вел под ручку знакомую учительницу, пока не заколола под печенью от сильной тревоги, опасность мать вашу чипай как на его увидел как вытащив пистолет из кубыры решительно вошел в квартиру а заслонив в собой ольгу и даже лица мазуриков увидел словно живых вот один из них повернул голову на вошедших а за ним увидев пистолет в руке гости на архипова бросилась старуха следом и молодайка выскочила в коридор оторвавшись от любовника И тот уже потянулся за пекарем, лежащим на столе. Да и другие всполошились. Кто-то даже в окно выпрыгнул, прямо в объятие к сказочнику. Как выжил тогда сам, да еще Ольгу спас. Хмыкнул Архипов, до сих пор не веря своей удаче. Он много раз за долгую и благополучную жизнь вспоминал этот момент, специально держал в памяти, чтобы не расслабиться от сытой жизни, оставаясь на чеку. уберечь родных от беды. Выходит, все зря, горько подумала с Чапаю. Машку-любимицу и ту не уберег. Что толку от этих думак Упрекнул он сам себя и, услышав, как в другой комнате плачет навзрыд жена, с трудом поднялся и вышел к ней. «Ну-ну, Олюшка!» пробормотал в утешение. «Марь еще поправится, вот увидишь. Врачи надежду не теряют». «Нет, Вася, — пробормотала жена, — врачи могут плести что угодно, но в глазах Виташи стояли слезы, хотя он их усиленно прятал. — А, — отмахнулся Чапай, — скажешь тоже, голова два уха, могла Саренко в глаз попасть или аллергии прицепиться. Никогда не видел Витольда плачущим. Настоящий мужик. И Машку с того света достанет. А Лида поможет». Или наоборот. Попытался успокоить он и, набравшись смелости, соврал. «Я вообще опасности не чувствую». «У тебя, Чапай, на все отговорки имеются», — хмыкнула Ольга, а потом серьезно заметила. «Если не чувствуешь, значит, обойдется. Иди спать, я еще молитвы отчитаю и к тебе приду». Архипов вернулся обратно в спальню и, устроившись калачиком на кровати, велел сам себе поспать хоть немного. Но что-то, какая-то мелочь, не давала ему покоя, вертелась в башке, как вша на гребешке. Поднявшись, он вышел на крыльцо, вдохнул ночной прохлады и задумался. Что я упускаю и где? Сзади послышались шаркающие шаги, и на крыльцо вышла Ева в машных тапках и в ее шелковом халатике, волочившемся по полу. Села рядышком, прижалась бочком. «Дедушка, а где мама? Я скучаю по ней!» Вздохнула она и тут же защебетала, всплеснув руками. «Бинго такой смешной! Вытянул лапы и спит, представляешь?» чипай кивнул, но проклятая память не отпускала. Он снова перенесся во двор на заводской. Увидел трупы зэков, уложенные рядком, на стрельбу из соседних домов начали выбегать люди и в страхе останавливались около изгороди пошли спать рекоза пробормотал архипов избегая смотреть в глаза внучки и вести разговоры о маше уж лучше абинга ева залезла к деду на колени и обняв ручонками за шею поинтересовалась шепотом дедушка а мама нас не босит нет милая тот же заверил чапай Она всегда с тобой будет. И тут же вспомнил о мамаши, оберегающей его всю жизнь. Личный ангел-хранитель. Он отнес неугомонную девчонку в детскую, думая, что Ева сейчас уснет. Но пиявка попросила жалостливо. «Дедушка, давай посекретничаем». «Надя спит. Разбудим ее», — покачал головой Чапай. «Спи. Завтра посекретничаем». «А пиявка мы с ней похожи». — осведомилась Ева. — Как сёслы ладные! — Правда, — пробурчал Архипов. — А теперь давай на боковую. Отбой, Ева. Чтобы наконец уснуть, он решил выпить волокардин и поплёлся на кухню, ощущая, как тупая боль сдавливает грудную клетку. На кухне горел свет. Ольга с Агатой что-то готовили на завтра и неспешно разговаривали о Лиде. Архипов молча достал чашку и капли, прислушался к беседе. «Хоть замужем она и то хорошо», — пробормотала Ольга. «И Надюшка такая девочка замечательная». А муж, — полюбопытствовала Агата, оставшаяся с детьми дома и не посещавшая Машу в больнице. «Объелся груш», — бросила Ольга. «Простой такой, коренастый, с усами и щеки пухлые. Кого-то он мне напоминает». Только вспомнить не могу. Ольга, поморщившись, потерла лоб от досады. Может, кого-то из учеников задумчиво пробормотала Агата. Сколько их прошло, не упомнишь? Я все свои выпуски помню, похвасталась она. А вот Андрей этого видела когда-то давно. Или не его самого, а кого-то из родственников. Отца или старшего брата. Давно, еще в усолье. Чапай застыл как вкопанный и обалдело уставился на жену. — О чем ты, Ольга? — поинтересовался вкратчиво, хотя ответ на вопрос уже и не требовался. Архипов и так все понял, только бы теперь связать воедино, ничего не упустить. — Не могу вспомнить, на кого Лидин Андрей похож, — нехотя бросила жена, будто он спросил что-то неприличное, и тут же возрилась на него испуганно. «Вася, что, сердце?» Он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и велел невестке. «Налей что-нибудь выпить. Водки или коньяку. Быстро!» «Виски, пап!» — сориентировался Агата, сразу заметив резкую перемену в свекре. Убитый горем отец в один миг превратился в командующего полком. «Куда тебе пить?» — попыталась вмешаться Ольга. Но под строгим взглядом супруга замолчала. Ты лучше припомни фамилии хозяек, сдававших тебе комнату на заводской. Дал команду Архипов, напряженно глядя, как Агата наливает виски в стакан. — А чего тут вспоминать? — фыркнула жена. — Старуха Ефименко Вдокия Ивановна, а молодая Кузнецова Анна Николаевна. одна Однофамильца твоего водителя. — А пацана у нее как звали? — насторожился Чапай. — Дрюлька. Задумчиво пробормотала Ольга. «Андрей, наверное?» «И его в момент задержания дома не было. А с чего ты о них разговор завел?» «Да я только сейчас сообразил, на кого Литкин муж похож. Но любовника молодайки. Просто одно лицо». «А много одинаковых людей», — заметила Агата. Но, взглянув на родственников, поняла, что тут совпадения исключены. позвони лиди вскрикнула ольга чапай запрокинул в рот огненную воду хмыкнул громко потянулся к лежавшему вазочке печенью и бросил сварливо да только сперва наберу сказочника витольд задремал в кресле рядом с женой усталость свалила он вроде на минуточку закрыл глаза а проснулся от странного жужжания маша лежала неподвижно а на своей кровати поставленной рядом приподнялась на руке Лида. «Это мой телефон, в кармане кофты», — объяснила она. Стрельников подскочил к вешалке, нащупал мобильник и уже собрался передать Лидии, как заметил, что звонит Чапай. «Да бать!» — пробормотал вполголоса полголоса. «Спит она или до утра не терпит?» Потом молча выслушал тираду тестя и добавил уверенно. «Уже картина поменялась немного, гематома уменьшилась». Если бы сам не видел, не поверил бы. Мы бы без Лида не справились. спитана И так из последних сил старается. Зачем папа посреди ночи звонил? Забеспокоилась сестра жены. Узнать, как Маша себя чувствует. Завтра ему расскажешь. Но, к слову, я сам впечатлен твоими способностями. Ты ж меня никогда не замечал, тихонько хмыкнула Лида. Считал человеком второго сорта. «Нет», — мотнул головой Стрельников, — «сначала ты нам играть мешала, а потом просто вошло в привычку от тебя прятаться». «А я ревновала к тебе Сережку. Думала, если бы не ты, он бы со мной дружил. Я, когда у бабушки жила, сильно по нему скучала, даже плакала ночами». «Это за тубуретки тебя сослали на выселке?» «Ага, только я к ней даже не прикасалась. Я помню тот день хорошо». Сначала меня Майка с подружками дразнила, а потом я долго плакала и уснула, кажется, а проснулась уже от криков. Мама упала и не смогла подняться. «Кто же тогда?» — нахмурился Стрельников. «Никого рядом не было?» Он почесал затылок и добавил «хмуро». «Странная история. Ее бы забыть давно пора, но она до сих пор нам покоя не дает». — Меня больше интересует, кто убил Марка, — пробормотала Лида. — Мой теперешний муж мне помог удрать, но, наверное, не стоил этого делать. — Разберемся, наймем детектива, — махнул рукой Витольд. — Только бы Машка очнулась, без нее хоть самому помирай. — Как это помирай? — донесся хриплый шепот в соседней кровати. — А дети, ты о них подумал? Стрельников резко повернул голову, решив, что ослышался, но даже в темноте ночника увидел распахнутые глаза жены. Маша провела руками по лицу и тихонечко попросила. — Пить. Очень пить хочется. Витольд бросился за бутылкой с водой, стоявшей рядом на холодильнике, трясущимися руками налил в кружку поилку и аккуратно поднес жене. «Пей, мое сердечко!» — пробормотал он, опускаясь перед ней на колени. Слезы. Маша в изумлении уставилась на мужа, державшего в руках чашку с тонким носиком. Витольд, славящийся выдержкой, не стесняясь, плакал от счастья. а «Машка, Машенька, как же хорошо, что ты очнулась!» — шептал он, наблюдая, как она жадно пьет. А потом, отстранившись от чашки, она пробормотала чуть слышно. «Спасибо, мой любимый». Отставив кружку в сторону, Стрельников бросился к ней, целуя ей руки, лицо, тормоша и притягивая к себе. «Машка, ты вернулась ко мне, сердечко моё повторял он как молитву. «Осторожней, вид!» — предупредила Лида и, тяжело ступая, подошла к табуретке рядом с больной. Витольд недовольно отстранился, понимая, что настал черед целительницы. Она села впритык к кровати, положила руку на голову сестре. Гематома еще осталась, но перестала сдавливать сосуды. И кровь начала циркулировать, пояснила она Стрельникову, Маше и самой себе. «Завтра продолжим лечение». «Конечно ли, душа!» — радостно закивал Витольд. «Обязательно!» Лида, улыбнувшись, глянула на него. Ни взаимных оскорблений, ни перекошенных лиц. «Вы помирились», — довольно прошептала Маша. «Хоть ради этого стоило потерять сознание». «Машенька моя!» Стрельников от избытка чувств целовал ее лицо, шею, руки. «Сейчас нужно сделать УЗИ, томографию, взять кровь на анализ». «А что случилось с Мэри?» Хрипло осведомилась жена, пройдя все манипуляции под бдительным оком мужа. Он ни на минуту не оставил ее, даже когда брали кровь, держа за руку, как маленькую. «Ты же просила тебя так не называть», — деланно изумился Стрельников, целуя тыльную сторону ее ладони. Он и сам не знал, почему в минуту опасности Мэри превратилась в Машу. Но теперь даже язык не поворачивался так назвать жену. «А ты со всеми пациентами обнимаешься», — строго осведомилась она, но Витольд отметил про себя, что ее рука по-прежнему покоилась в его ладонях. Не выдернула от обиды, и это внушало надежду, что инцидент, связанный с Мариной Супрун, исчерпан. «Ни с кем я не обнимаюсь, Машенька», — тут же заверил он. «Подождала б минуту, я бы тебя представил, и это наши с Сергеем общие знакомые». На одном катке занимались. Я тебе рассказывал. Отличный тренер по фигурному катанию. Еву осенью к ней отдадим. Супрун, что ли? Подала голос Лида. Она за тобой раньше бегала. Стрельников поморщился, собираясь придушить языкатую Литку. А ты? Осведомилась Маша. А я от нее, хмыкнул Витольд. Знаешь почему? Сделал он театральную паузу. потому что любил тебя и всегда любить буду. Помните, как мы на Евгении Онегина ходили? Большой театр с гастрольной приезжал, и сказочник достал билеты. Маша кивнула, Лида тоже. Мы сидели рядом с тобой, кивнул Женя Стрельников и добавил гордо. Это я специально так подгадал. И во время спектакля ты положила ладонь мне на предплечье. Я чуть не умер тогда от счастья. А я не помню. Тихо прошлестела Маша одними губами. Зато припоминаю, как мы шли обратно. Начался дождь, и ты раскрыл зонт над моей головой. А ты шла и трещала безумнку, как тебе понравился Ленский. А ты еще пошутил, что вернешься в театр и убьешь его по-настоящему. слава улыбнулась жена. А я шла сзади и точно знала, что вы поженитесь. Смеясь, заметила Лида. «Откуда?» — изумили Стрельниковы одновременно. «Знала», — развела руками Лида, умильно взирая на соединившуюся пару. «Иногда не требуется каких-то особых способностей, просто интуиция. А еще в тот вечер после спектакля Марк позвал меня замуж, и я тут же согласилась. Мы родителям сразу объявили». «А где были мы?» «Не знаю», — хмыкнула Лида, — И отправилась на свою кровать. — Долго не засиживайтесь, — предупредила она. — Завтра рано сеанс начнем. Она отвернулась к стене давая сестре и зятю хоть малейшую возможность остаться наедине. Услышала, как они перешептываются, а потом звук осторожного, словно украденного поцелуя. А через минуту-другую все стихло. Лишь скрип предвигаемого кресла и И последовавшие затем шаркающие звуки подсказали ей, что Стрельников, вытянув ноги, устраивается на ночлег в кресле рядом с Машей. — После произошедшего он станет носиться с ней, как с вазы эпохи Мин, — довольно усмехнулась при себя Лида. — Так тебе и надо, Виташенька. — И на тебя, принца, нашлась королева.